На этот-то корабль попали пассажирами трое наших знакомых, направлявшиеся в Веракрус, сеньора Магдалена, ее дочь Хулия Лафонт и Педро Хуан де Бурико, бывший живодер из селения Сан-Хуан-де-Гуа. Педро Хуан, медведь толстосун, и его новое семейство были приняты на борту корабля весьма сухо. Знаменитый кантавриец шел на всех парусах, тяжело зарываясь в волны,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 Он снова направился к люку и скрылся. Случайно, в тот самый миг, когда капитан потерял его из виду, порыв свежего ветра подернул рябью водную гладь, наполнил паруса знаменитого кантаврийца и запел в старых снастях. Однако дон Симеон Торрентес разразился нерадостным, а гневным криком. «Все буряда!» «Теперь ясно! На беду свою я взял этого проклятого пассажира!» похоже скорее на медведя, чем на христианина. Он-то и бугает ветер. Теперь мне все ясно. Он еще принесет нам несчастье. Но если море разбушуется, клянусь прахом моих предков, я швырну его в воду, и пусть там спознается с акулами. Ветер дул до самого вечера, но снова внезапно стих. Едва на палубе показался Хуан вместе с Магдаленой. Дон семион решительно направился к Хуану, который, глядя на море, мирно беседовал с сеньорой Магдаленой. Подойдя незаметно и остановившись у них за спиной, капитан заорал и затопал ногами в таком бешенстве, что любая менее привычная палуба непременно провалилась бы. «Клянусь всеми чертями и дьяволами ада!» Хуан и его жена в испуге оглянулись. Капитан, стиснув зубы и сжав кулаки, Смотрел на живодера, вертя во все стороны головой. «Педро Хуан рад был бы отступить, но деваться было некуда!» «Гмм!» <говорит> — произнес семён стараясь держаться. «Что вам угодно!» <порит> — пролепетал через силу Хуан. «Смотрите!» — сказал Дон семён хватая его за руку и указывая на повисшие паруса. «Нам грозит непогода?» — простодушно спросил Хуан. — Вам грозит то, что я запрещаю вам ступать на палубу в продолжении всего нашего плавания. — Мне? — Да, вам. И клянусь душами всех утопленников, я швырну вас в море, если вы посмеете ослушаться. Хуан побледнел. — Но почему? — решительно вмешалась сеньора Магдалена. — Почему? — И вы еще спрашиваете, сеньора, гром и молния. Разве вы не видите, что ветер стихает, едва только этот человек выходит на палубу? Что за чепуха? Какое это имеет отношение? Сами вы, сеньоры, ни к чему не имеете отношения. А море знаете не больше, чем я, папу римского. Все это не женского ума дело. Идите в трюм и вяжите там носки. А если вам так уж нужен этот человек, забирайте его с собой, потому что, клянусь тем днем, когда сожрут меня акулы, я могу не сдержаться и прикажу бросить вас в море, если матросы не сделают это раньше, по собственной воле. Все эти дни Хулия провела в печальном молчании. Она верила в обещания и любовь Антонио, но однако же не могла изгнать из своего сердца глубокую грусть и принималась плакать всякий раз, как оставалась одна, а в обществе родных только и думала, что о железной руке. Ей вспоминались леса острова Испаньола, горы, в которых бродили охотники, далекие улицы селения Сан-Хуан-де-Гуаве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 Знаменитый кантабриец тоже погасил свой фонарь. — Клянусь, — преисподний рявкнул капитан, — дело серьезное. Он, как безумный, бросился к борту и налетел прямо на притаившегося Педро Хуана. — взревел он при виде несчастного живодера. — Это вы! Это вы! Теперь понятно. Все истряслось от того, что вы тут. У вас дурной глаз. Сейчас же бросить вас в море. И он повернулся, чтобы кликнуть матроса,